Глава 30. Многие люди, узнав о свалившейся на них беде, восклицают «гром грянул внезапно». Но мне кажется, что любую неприятность всегда можно просчитать по каким-то признакам. Но, увы, не все способны правильно оценить предупреждение и предотвратить несчастье. Лето Майя и Паша провели в Розь. Когда 2 сентября... Девочка пришла в библиотеку, брат уже ждал ее. Произошел обмен новостями, и Павел сказал, «Меня посадили с Сашей Васюковой». «Хорошая девочка», — поинтересовалась Майя. «Учителя ее не любят», — стал откровенничать Паша. «Зовут хулиганкой и обманщицей. Считает, что Сашка из карманов пальто в раздевалке деньги тырит. Только поймать ее не могут». «Не повезло тебе с соседкой», — вздохнула Майя. «Не, она мне нравится», — заявил Паша. «Веселая, вечно что-то придумывает. Дерется здорово, лучше мальчишек». «Ну-ну», — протянула Майя и перевела разговор на другую тему. Через несколько дней Паша показал Майе электронные часы. «Красивые?» «Папа подарил», – предположила девочка. «Сам купил», – похвастался Паша и тут же замолчал. Сестра начала трясти брата и выяснила шокирующие детали. Саша Васюкова с Пашей прогуляли целый учебный день. Вместо занятий они отправились шататься по магазинам. И в одном из них Саша показала мальчику, Как легко можно украсть товар с прилавка. Майя пришла в ужас. «Девчонка-воровка!» «Это была просто шутка!» Засмеялся Паша. «Часы ведь ничейные, пока их не купили. Главное, быстро действовать. Сашка продавщицу отвлекла, а я хап!» Сестра попыталась вразумить брата, а потом предложила. «Приведи завтра Сашу» я с ней побеседую». Беда прислала детям телеграмму, но никто этого не понял. Если бы Майя не стала встречаться с Сашей... Впрочем, не следует заниматься пустыми предположениями. Случилось то, что случилось. Васюкова Майе категорически не понравилось. Саша мало походила на девочку, скорее на пацана-сорванца, воспитанного на улице. Мая попыталась объяснить ей пагубность воровства, но та лишь повторяла: Ничего не знаю. Если Пашка часы прихватил, я тут ни при чем. Просто показала ему, как их унести можно. Дальше он сам работал. Павел спер, его и ругай. Исчерпав все доводы, Мая рявкнула: Держись подальше от моего брата. Ладно. Пожала плечами Саша. Не очень ты хотела с ним дружить. Он первый ко мне приставать начал. Вот и отлично. Подвела Майя итог беседы. Васюкова убежала, а сестра строго сказала Паше. Она очень плохая девочка. Павел скривился. Впервые между братом и сестрой пробежала черная кошка. Майя в тот день вернулась домой в расстроенных чувствах. Ей очень не хотелось терять дружбу с Павликом, но на следующий день тучи рассеялись, а Васюковой они более не разговаривали и целую неделю потом мирно сидели в библиотеке. В пятницу дети, как обычно, разложили учебники, и тут в тишине читального зала словно перфоратор заработал. «Сволочь! Мерзавка! Гадина! Предательница!» Визжал женский голос. Майя оглянулась на шум и увидела, как от двери несется, размахивая кулаками, ее мать. «Лезь под стол!» Еле успела шепнуть девочка брату. Светлана подбежала к дочери, надавала ей пощечин, разодрала учебники Павла и детские тетради, разбила витрину с газетами. Старухи-библиотекарши в испуге вызвали милицию. Наряд прибыл мгновенно. Отделение располагалось в том же здании. Светлану сунули в обезьянник. Но она так орала, материлась и бушевала, что участковый понял, дама с явным психическим расстройством и вызвал врачей. На глазах у обомлевшей маи ее мать скрутили санитары и увезли. Потом примчался отец и забрал дочь. Роман... Шокированный поведением супруги, попытался выяснить, откуда та узнала про свидание брата с сестрой. Ситуацию прояснила Вера. Кто-то позвонил по телефону, и Света сразу побежала во двор. Я стояла на балконе и видела, как к ней подошел мальчик с оранжево-зеленым рюкзаком. Они о чем-то поговорили, и сестра полетела к метро с такой скоростью, словно за ней гнался рой диких пчел. «Знаешь его?» Повернулся Роман к Мае. «Среднего роста? Светловолосый. Лет десяти с виду», описала Вера. «Нет», — растерялась Мая. «Мои друзья намного старше, а из младших школьников я общаюсь только с Пашей». Вера всплеснула руками и племяннице пришлось рассказывать правду о своих отношениях с младшим братом. В конце концов, Майя, чувствуя вину перед тетей, заплакала. Ее утешили и отправили спать. Для Паши дома все сложилось не так хорошо. Когда Роман вернулся в свою тихую семейную обитель, Инна доколачивала второй сервис. Павел, избитый отцовским ремнем, трясся в углу. «Подонок!» Налетела Инна на мужа. «Ты где шлялся? ты Иуда предал мать! Он встречается с выродком сучки!» Дальше рассказывать не стоит. У хитруков была бессонная ночь. Утром мать заперла Павла в комнате, запретив ему идти в школу, а Роман отправился на работу, не зная, как жить дальше. «Вторая жена словно отлета по форме первой!» но Хитрук чувствовал ответственность перед сыновьями, не хотел лишать их семьи. С другой стороны, у него есть любимая дочь Майя и Вера. Их нельзя оставить без материальной помощи. И можно ли назвать семью Романа и Инны нормальной? Хитрук не видел выхода из этого тупика. Ясно, что пока живы Света и Инна, спокойствия ждать не приходится. Вот если бы... Испугавшись собственных мыслей, Роман постарался переключиться на дела. И именно в этот момент ему позвонили из больницы с сообщением о смерти жены. На всю жизнь у Хитрука осталась уверенность. Светлана шагнула с подоконника в ту секунду, когда он подумал, хорошо бы ей умереть. «С одной Инной я управлюсь». Может, Света и страдала психическим расстройством? Но суицид она подготовила как человек, мыслящий здраво. Утром бывшая супруга Хитрука сказала врачу, «Можно мне листок бумаги и ручку? Хочу написать список вещей, которые дочь должна принести в больницу». Доктор не усмотрел в ее просьбе ничего странного, и Свете вручили письменные принадлежности. Через час ее тело нашли на козырьке центрального входа каким образом она сумела открыть заколоченное окно, так и осталась тайной. В кармане ее халата обнаружили письмо, смысл которого можно изложить парой фраз. Светлану бросил без средств к существованию муж, она голодала, питалась с помойки, заработанные тяжким трудом копейки тратила на дочь, а Майя избивала мать. Потому она и решила свести счет и с жизнью. К чести милиционеров, в руки которых попало послание, нужно отметить, что они правильно оценили ситуацию. Ни Мае, ни Роману не предъявили обвинения в доведении Светланы до самоубийства. Инна, которую тоже допрашивали, изображала из себя тихую интеллигентную женщину, жалеющую своего мужа и скорбящую по его первой супруге-психопатке. Но, придя домой, она превращалась в фурию и вымещала злость на Павлике. Старший брат не скрывал своей радости и пользовался любым удобным случаем, чтобы пнуть младшего. В конце сентября Саша Васюкова шепнула Павлу. «Хочешь, я скажу, кто растрепал про ваши с Майей встречи в библиотеке?» но... Мрачно кивнул Паша. Твой брат! торжествующе заявила Васюкова. Врешь! дернулся Павел. Саша вытянула губы трубочкой. Я, он за всеми подглядывает. Знаешь, из-за чего на меня учителя взъелись? Говорить про воровство стали. Санька им наплел. Он стукач. В тот день, когда я с вами в библиотеке встречалась, Александр за мной проследил и матери Маи в уши напел. Больше некому. Он знал, что тетя Света взбесится. Паша моментально поверил соседке по парте. У него не возникло ни малейшего сомнения в виновности Александра. Ясное дело, тот хотел остаться единственным сыном в семье. Мать каждый день повторяет, Павла надо сдать в интернат. «Не желаю видеть морду предателя». И рано или поздно она доконает отца. Павлик очутится в какой-нибудь школе казарменного типа, а Александр будет кайфовать под теплым мамочкиным крылышком. «Давай ему отомстим», — предложила Васюкова. «Сволочей надо наказывать. Устроим ему темную. «Ага», — обрадовался Паша. «Но где?» В школе нельзя, он учителям нажалуется. А дома мне с ним не справиться. А я на что? Воскликнула девочка. Брат здоровый, уныло ответил Паша. И к нам тебя не пустят. Мать запрещает мне друзей приглашать. Есть одно местечко? Понизила голос Васюкова. Недалеко от торгового центра? За будкой с мороженым есть проход к гаражам. Там хоть в барабанбе никто не услышит. Надо нам с Майей объединиться. Она старше, сильная, так вмажет, мало ему не покажется. Моя сестра волейболом занимается. Паша не упустил случая похвастаться. У неё подача ломовая. Вот-вот, закивала Васюкова. «Заманим Сашку в тихий уголок, и там раздавим, как таракана!» «Так он с нами и пойдёт!» Снова загрустил Павлик. «Не дурак же! Сообразит, чего мы придумали!» «Я его выманю!» Запрыгала от возбуждения Васюкова. «Твой брат после уроков всегда в магазин прётся!» «Рюкзак он в камере хранения оставляет!» «Там дверок нет, просто полки!» «Я схвачу рюкзак, покажу ему и побегу. Понятно? Гад за мной кинется. Я за будку шмыгну. А там вы стоите. Класс!» «Супер!» — похвалил ее Паша. Васюкова постучала себя кулаком в грудь. «Фирма! Договаривайся с Май. Вера Михайловна на долю секунды умолкла, потом торопливо продолжила. «Можно упрекнуть мою племянницу, что взрослая девочка, 15 лет ведь исполнилось 10 сентября, согласилась участвовать в аутодофе, -да которое задумала Васюкова. Но учтите обстоятельства. Света хоть и ужасная, но мать...» Она покончила с собой. Маю и отца таскают на допросы. Соседи гудят и перешептываются. В школе сплетничают и дети, и учителя» но никто не знает правды. Поэтому события искажены, как в кривом зеркале. С Павлом встречаться нельзя. Его дома буквально изничтожают. И ничего бы этого не случилось, если б не Александр. Вы бы удержались от пожелания побить стукача? Я честно ответила. Нет. Во времена моего дворового детства доносительство считалось самым страшным пороком. Мы пару раз устраивали очень жестокие темные детям, которые ябедничали родителям. Вот и Майя, забыв про свой возраст, пошла с Пашей и Васюковой. Кивнула Вера Михайловна. Сначала события развивались по намеченному плану. Александр оставил рюкзак в ячейке. Васюкова схватила его, окликнула мальчика и кинулась к ларьку. Саша бросился за нахалкой, та нырнула за киоск, паренек ринулся следом и попал в руки Майи и Павла. Ся попляшешь», — пообещал ему брат. «Я ничего не делал», — захныкал Александр, смекнувший, что с тремя врагами, в числе которых была старшеклассница, ему ни за что не справиться. «Отпустите!» Но компания схватила предателя затащила его за гараж, который стоял ближе к проулку, и начала его пинать, выкрикивая «Доносчику, первый кнут!» «Это не я!» — рыдал Александр. «Моя тетя видела, как ты говорил с мамой!» — заорала Майя. «Нет!» — плакал паренек. «Нет! Он еще и врет!» Вышла из себя Майя. «А ну, нападайте ему!» Александра повалили на землю. Он попытался прикрыть руками голову и закричал. «Я за вами не следил! Мне Васюкова о вас рассказала!» Майя замерла. «Васюкова?» Александр понял, что она изумлена и затараторил. «Да! Васюкова деньги по карманам тырила. Я увидел и классный сказал. Васюкова пообещала мне отомстить но ничего не сделала, а потом про вас мне разболтала. Затем...» И тут Саша ударила Александра, подобранной рядом палкой, и полным негодования голосом воскликнула. «Он врет! Хочет убежать! Зачем мне про вас с Пашкой трепать? Этот хитрожопый решил один у мамочки остаться! Из-за него все!» У Майи потемнело в глазах. У Павла помутилось в голове. Васюкова снова опустила палку на Александра. Дальнейшее и Майя, и Паша помнили плохо. Они пришли в себя лишь после того, как Васюкова заорала «Эй, вы его убить хотите?»